163. Март 12. Волки соединяются в стаи, но когда голодны, готовы перегрызть друг другу горло. Такова природа тьмы и те, кто стоит на ее стороне. Казалось бы, светляки должны быть в полной гармонии между собою, но, увы, много среди них не согласен. Переходное время их очень усиливает. Это обстоятельство следует знать, и не рассчитывать по неведению на то, что признавшие учения сразу перестают быть таковыми, какими они были раньше. Учение выявляет все до да то ли скрытые свойства характера, и, кажется, подошедшие к учению даже хуже, чем до подхода. Главное — не умиляться масками и не наделять их теми достоинствами и совершенствами, которых у них нет. Много разочарований и неприятностей приносит умиление масками. Горький опыт познания человека учит, как надо смотреть на людей. Предательство Иуды не является исключением. Закон противоположности указывает на то, что антагонистов каждому светлому начинанию можно найти везде, только одиночеству никто не изменит. И все же, несмотря ни на что, люди должны объединиться и всеобщему объединению всех народов земли не в состоянии будут помешать никакие антагонисты, когда этому время придет. Пока же глаза пусть будут открыты и ум не мрачен. Удержать светильник во мраке можно лишь в твердой руке, не колеблясь, не сомневаясь и не смущаясь, что временами битву с тьмой приходит свести одному. Нельзя не отметить, что как бы близкие ни были люди, но родиться человек один, умирает один — Боль свою ощущает он сам, и все переживания наиболее тяжкие переносят в своем сознании, но не в чужом. Он может очень сердечно принимать и разделять страдания других людей, далеких и близких, может жить ими и всем помогать, но если у него отнялись ноги или лишился он слуха или зрения, то всю тяжесть испытания приходится нести ему самому, а не кому-то другому. Не лишнее вспомнить слова скую оставил Есимя». Одиночество и испытанию от дел человека, даже окруженного близкими и любимыми существами.